Глава 15. Камера номер 79, в которую я теперь попал, имела и плюсы, и минусы по сравнению с покинутой мною камерой номер 45. В той был асфальтовый и всегда грязный пол. Его нельзя было мести из-за переполненности камеры. Лишь раз в десятидневку во время нашей бани его подметали дезинфекторы. В этой камере из израстовый пол блестел чистотой. Каждое утро нам вручали две половые щетки и тряпку для вытирания пыли. Двое ежедневно сменявшихся камерных дежурных должны были наводить безукоризненную чистоту. Та камера выходила на север, на тюремный двор с бывшей церковью, ныне этапом, посередине, и была всегда темной и мрачной. Эта камера выходила на юг и была залита солнцем с утра и до вечера. Плюс этот вскоре обратился в чувствительный минус – «Лето 1938 года оказалось на редкость жарким, палящим, и мы пеклись на нашей из изразцовой солнечной сковородке, раздевались до одних трусов и все же изнывали от жары, несмотря на днем и ночью распахнутые окна. Зато из окон этой камеры мы видели не тюремный мрачный двор, а Москву. Если встать на нары, то можно поверх железного щита, закрывающего половину окна, видеть сквозь решетку и крыши, и трубы домов, а вдали – многоэтажный дом с ярко освещенными по вечерам окнами. За ними шла нормальная человеческая жизнь. Дальнозоркие товарищи видели за этими окнами то семью за чайным столом, то вечернюю пирушку друзей, то кухонные хлопоты какой-нибудь домработницы. Живут же, значит, еще люди. Не все сидят за тюремными решетками». Это зрелище чужой свободной жизни и радовало, и расстравляло тюремные раны. Каждый переносился мыслью к своей семье. Зато здесь мы были лишены той возможности, какую широко пользовались в камере номер 45. Там, если прилечь на подоконник, можно было в щель между стеной и нижней частью железного заградительного щита видеть все, что происходит в тюремном дворе. Такое лежание на окне строго каралось, Но заключенные, стоя группами перед окном, закрывали от всевидящего ока глазка, подсматривающего в щель товарища. А подсматривать было что? Вот, например, вызывают из нашей камеры без вещей. Куда поведут? Если прямо через двор на вокзал, значит на Лубянку в собачник. Если налево за угол, значит на местный бутырский допрос. Если направо, значит в фотографию и дактилоскопический кабинет. Или вызывают с вещами, куда поведут. Если прямо на вокзал, значит в другую тюрьму. Если направо в здании бывшей церкви, значит в этапную камеру. Или еще. Десятками водят каждый день через двор заключенных из других камер. Среди них узнавали иногда знакомых или друзей, об аресте которых еще ничего не знали. Особенную сенсацию вызывала, когда оконный наблюдатель – а добровольцы эти сменялись с утра и до вечера, вдруг возглашал «женщину повели». Женский коридор был как раз под нашим. Тогда к окну бросались мужья, имевшие основания думать, а иногда и знавшие, наверно, что жены их тоже арестованы и сидят в бутырке. И не раз случалось мужу увидеть свою жену, а жены из женской камеры таким же способом высматривали своих мужей. Плохое это было утешение – и вместо радости доставляла иногда и горькие минуты. Жизнь в камере номер 79 протекала по обычной тюремной колее, достаточно подробно описанной выше. Вставать, поверка, оправка, хлеб, сахар, чай, прогулка – не для меня. Ужин, редкие бани и лавочка, обыски, допросы, заявления по пятницам, переписка в почтовых отделениях номер 1 и 2, газеты – Книги, кружки самообразования, тележка фельдшера с лекарствами, кормления голубей, вечерняя правка, вечерняя поверка, спать. И тюремный день закончен. Одно нововведение было в этой камере. После вечерней поверки староста должен был отбирать очки у всех очконосцев и сдавать их на ночь корпусному. Утром очки снова раздавались их владельцам. «Делалось это, надо думать, для того, чтобы ночью кто-нибудь не вздумал острым осколком стекла вскрыть себе вену или проглотить его, по примеру Сабельфельда. Тюремное начальство очень дорожило нашей жизнью. Вот только с культурными развлечениями дело обстояло плохо».